Глава шестая. Наутро после знакомства с мистером Пембертоном я сидела в столовой напротив мистера Локхарта и смотрела, как старик тщательно нарезает колбаску. «Скоро вы познакомитесь с его светлостью», — сказал он. «Рано утром он всегда ездит верхом, а потом уходит в кабинет и занимается деловой корреспонденцией. У меня рот был набит яичницей», Поэтому я только кивнула, радуясь, что мистер Пембертон этим утром к завтраку не вышел. После нашей внезапной встречи на кухне остаток ночи я провела, свернувшись клубком в своей роскошной кровати и обдумывая тупиковую ситуацию. Мистер Локхарт привез меня в сомерсет парк чтобы я помогла устроить фальшивый спиритический сеанс для умиротворения души его светлости. А мистер Пембертон, в свою очередь, Пожелал фальшивого сеанса, чтобы напугать убийцу и сподвигнуть его сделать признание. Обмануть я могла лишь кого-то одного из них. Обе задачи выполнить невозможно. Чутьё всегда подсказывало мне выбирать то, что принесет большую выгоду. Мистер Локхарт в качестве награды обещал представлять мои интересы в суде, чтобы с меня сняли обвинения. Мистер Пембертон же не предлагал ни помощи, ни денег. Напротив, угрожал арестом за попытку кражи подсвечников. Та еще задачка. К счастью, мне было чем заняться. Например, насладиться трапезой, пока я обдумываю решение. «Он с нетерпением ждет встречи с вами», — любезно сообщил мистер Локхард. В этом я искренне сомневалась. Вспомнила, как мы вчера столкнулись, и щёки обдала жаром. «Вы ему рассказали все, спросила я. «О, благодарю», — добавила я, когда юный лакей положил мне на тарелку еще одну колбаску. Он застенчиво улыбнулся, а потом снова занял свое место у буфетной стойки. На носу у него была россыпь веснушек. «Загляни, этот парень хоть раз к мисс Крейн, его бы живьем сожрали». Мистер Локхарт отложил нож и весьма аккуратно промокнул рот, а потом и усы. «На сегодня все, Гарри», — сказал он. Лакей кивнул и покинул столовую. Выждав немного, мистер Локхарт продолжил: Он знает, что вы известный медиум из Лондона, но не знает, где мы с вами познакомились, как и о нашей договоренности с полицией. Наши договоренности. Снова всколыхнулись мои предчувствия насчет констебля Ригби. Как именно вы убедили полицию отпустить меня с вами? Старик удивленно приподнял брови. Пусть вид у меня не слишком внушительный, но, уверяю вас, мое влияние на суд очень велико. Сам факт, что сегодня утром вы сидите здесь, это доказывает». Я положила в рот последний кусочек колбаски и тщательно проживала. Констебль Ригби сказал, «Улик более чем достаточно, чтобы признать меня виновной». Мистер Локхарт фыркнул. «Мне доводилось иметь дело с самоподобными». Судя по тому, что я услышал вчера в полицейском участке, улики в основном несущественные. Возможно, дело даже до суда не дойдет. Разумеется, я выясню больше, когда прочту ваше досье. У меня закололо под рёбрами. Я прижала руку к животу, гадая, останется ли он моим поверенным, когда прочтет досье целиком. Хотя кое-чего там не доставало. Один секрет я по-прежнему хранила. тяжелый и леденящий. вот будто камень у меня на душе. Я выпила кофе до последней капли. На дне чашки из тонкого фарфора была нарисована роза. Мистер Локхарт откашлялся и посмотрел на меня, озорно усмехнувшись. «Позвольте», — начал он, — «расспросить вас о некоторых деталях». Щеки его окрасились румянцем. «Как вам удается убеждать людей, что вы способны разговаривать с мертвыми?» «Хартварды не похожи на простаков, которых легко одурачить. И все же вы их полностью убедили?» Я поколебалась. Делиться приемами маман казалось почти святотатством. Но мистер Локхард предлагал солидное вознаграждение за то, чтобы немного приподнять завесу над тайнами сеансов. Я могла позволить себе выдать несколько секретов. Все просто», — сказала я. «Нужно потакать их желаниям и таким образом создать атмосферу доверия». Мистер Локхард непонимающе нахмурился. «Я объяснила подробнее. Говорите людям то, что они жаждут услышать, а их надежда сама восполнит пробелы. Сердце видит неподвластное взгляду, мистер Локхарт. Он кивнул и откинулся на спинку стула. «Когда вас отвели в камеру, полицейские обсуждали ваши трюки». Но они не понимают, как у вас все выходит так убедительно. Взять хотя бы эктоплазму, которую, как утверждает молодой мистер Хартфорд, вы из себя исторгли». «Похоже, я сильно потрясла того застенчивого юношу. Эктоплазма служит доказательством, что дух перешел в наши измерения», — сказала я. Старик недоверчиво на меня посмотрел. Я пожала плечами. «Визит к мяснику?» и я раздобыла кусочек колбасной оболочки. Если смочить ее водой, выходит довольно впечатляюще. О том, что мне пришлось месяцами практиковаться говорить с ватой, спрятанной за щекой, как научила меня маман, я рассказывать не стала. Мистер Локхард брезгливо скривился. «Что ж, демонстрировать его светлости всякую мерзость вам не придется. Не забывайте, насколько предан он был леди Отри. Их связь была столь сильна, что мы долго тревожились, не последует ли он за ней. Я видела горе в разных слоях общества, богатых и бедных, но для всех была справедлива одна истина — беда навеки меняла людей. Их глаза полнились тяжелыми воспоминаниями о боли. Ее не всегда можно было увидеть, просто она, словно роза на дне моей чашки, постоянно таилась там, в глубине». У мужчины, который поймал меня на кухне прошлой ночью, в глазах не светилась печаль. Они были ясными и голубыми, словно летнее безоблачное небо. «Может быть, это все же конюх надо мной подшутил?» Пройдемся по картинной галерее», — сказал мистер Локхарт, оборвав мои мысли. Опершись на трость, он начал подниматься из-за стола. «Мне хотелось украдкой съесть еще одну колбаску». Но тут что-то с глухим стуком упало на ковер. Мистер Локхард сморщился от боли и схватился за стол, пытаясь удержаться на ногах. «Позвольте», — сказала я и подошла к нему поднять трость. Мне хотелось угадать ее истинную стоимость. Трость оказалась тяжелой, и, если я не ошиблась, голова змеи была сделана из чистого золота. Я задумалась, а трудно ли будет выковырить эти рубиновые глаза. Мистер Локхард кашлянул. «Наверное, я разглядывала на балдашник чересчур долго». «Она прекрасна», — заметила я, возвращая трость хозяину. «Слишком помпезная», — проворчал он. «Ее подарил мне лорд Чедвик, отец леди Одры». В глазах его мелькнул озорной блеск. «Дайте-ка я покажу вам один секрет». Он повернул змеиную голову и вытащил на балдашник из трости, явив кинжал. «Пусть я старый немощен», однако неплохо вооружен. Мистер Локхарт шутливо подмигнул, а я порадовалась, что он не рассмеялся, ведь это, скорее всего, повлекло бы за собой новый приступ кашля. «В Сомерсет-парке нужно ходить хорошо вооружившись?» то ли в шутку, то ли всерьёз, спросила я. «Это всего лишь реквизит, мисс Тиммонс. Если я и впрямь когда-нибудь окажусь в положении, где мне понадобится кинжал, то скорее упаду в обморок, нежели успею им воспользоваться. Картинная галерея оказалась именно галереей, вытянутым помещением, стены которого украшало множество огромных портретов мёртвых людей. В Сомерсете имелся собственный музей. Если на чистоту, мне была больше по нраву комната ужасов мадам Тюссо. Представлена в Лондонском музее мадам Тюссо. В ней собраны сцены пыток, казни и убийств, фигуры знаменитых разбойников, убийц и палачей. Мистер Локхард взял на себя труд поведать мне о многочисленных предках лорда Чедвика, которые некогда проживали в Сомерсет-парке. Мы шагали мимо герцогов, двоюродных дедушек и прочее и прочее, пока не остановились у портрета супружеской пары – красивой дамы в жемчугах и джентльмена с суровым взглядом. Лорды и леди Чедвик, родители леди Одры», — объяснил мистер Локхарт. В его голосе отчетливо звучала гордость. «Она часто болела, бедняжка. Дни свои в основном проводила в постели. И все же прожила дольше, чем мы ожидали». Он повернулся ко мне и добавил, понизив голос. «Она умерла семь лет назад». Я всмотрелась в их лица. В глазах мужчины горел жестокий огонь, который я часто видела у клиентов мисс Крейн. «А что насчет отца, леди Одры?» — спросила я. Мистер Локхард вздохнул. «Александр Линвуд. Он умер за несколько месяцев до ее гибели». Сам воздух будто сгустился. «Постойте-ка», — пробормотала я, «так это родовое имение Одры не мистера Пембертона?» «Именно так», — подтвердил поверенный. Сомерсет-Парк уже не одно поколение принадлежит семье леди Одры. И все же титул графа Чедвика унаследовал мистер Пембертон, поскольку он единственный законный потомок мужского пола в генеалогическом древе Линвудов. Старик правильно истолковал растерянное выражение моего лица и пояснил. Его отец приходился дальним кузеном Александру Линвуду, отцу леди Одры. Мне почудилось, будто что-то давит мне в спину между лопаток. Мы зашагали дальше и остановились у подножья самого великолепного портрета во всей галерее. Я поняла, кто на нем изображен, еще до того, как старик это сказал. «А вот и она», — со вздохом произнес мистер Локхарт. Ее белокурые волосы были словно сотканы из золота. А платье украшено таким количеством оборок и вышивки, что у швеи наверняка ушло на него несколько месяцев. И все же не это поразило меня водре. Конечно, она оказалась красива, наряд ее прелестен, а диадема с большим голубым камнем делала ее похожей на королеву. Но самое главное было в другом. На ее лице отражалось выражение глубокого довольства. Она словно сияла. Одра знала, что прекрасно. И знала, что любима. «Такую искру не подделать. Неважно, сколько салонных трюков вы выучите». «Она позировала для этого портрета в свой девятнадцатый день рождения», сказал мистер Локхарт и снова вздохнул. «Посмотрите, как художник передал ее взгляд». «Она и правда была так красива?» спросила я. «Мы с мистером Локхартом все еще стояли, уставившись на одру, будто она могла подать нам знак». «О, да!» Он достал носовой платок и прижал к рту. «Не верится, что она не дожила до следующего дня рождения. Это так несправедливо. Я достиг преклонных лет, а она нас покинула во всем сиянии юности». Он подошел к высоким окнам в конце зала, выходящим на земли поместья. Я присоединилась к нему и принялась вглядываться в пейзаж. Дорога шла в гору и убегала в лес, который выселся за лужайкой. Владения Сомерсет-парка были огромны. Мистер Локхарт заговорил вновь и на сей раз выражался очень осторожно. В день свадьбы миссис Донован вынесла леди Одри завтрак, но ее комната оказалась пуста. Мы обошли весь дом, окликая ее. Сначала подумали, что это шутка. Она, понимаете ли, любила разыгрывать слуг. Но приближался назначенный час, а она все не появлялась. И тогда мы догадались, произошло что-то ужасное. В дальнем конце галереи послышался грохот. Я заметила бутылку из-под вина, лежащую на полу. По-прежнему, глядя в окно, мистер Локхарт продолжил рассказ. Потом кто-то увидел следы в грязи, ведущие от дома. Они шли ей к обрыву. Я оглянулась на портреты предков Линвудов. Мне почти казалось, будто они кивают в такт словам мистера Локхарта. Но те, только не мигая, смотрели на нас бесстрастными глазами и поджимали неулыбчивые губы. — Тело нашли спустя две недели, — сказал мистер Локхарт. Она все еще была в ночной сорочке, промокшей от крови. Ее лицо, что ж, она упала на камни, так что сами понимаете. Дальше он излагал гломанными фразами: Пурный прилив, тело билось об берег. Он прервал отчаянные попытки объяснить, схватил платок и прижал его к глазам. В других обстоятельствах я бы потрепала его по плечу и сказала, что ее дух все еще жив, но решила воздержаться. Старик не заслуживал притворства. «Сожалею, что ее смерть причинила вам столько коря», — произнесла я. «Я любил ее, как собственную дочь. Чистая душа. Мне очень жаль тех, кому не выпало счастье с ней познакомиться. И пусть они не ведают горечи утраты, им недоступная радость пребывания в ее обществе». Он улыбнулся. Глаза его все еще блестели от «Слез». «Признаюсь, мисс Стиманс, в глубине души я надеюсь, что вы на самом деле способны связаться с нашим дорогим усопшим ангелом. Мне это послужило бы утешением». С дальнего конца галереи донеслось фырканье. Из-за спинки последней козетки показалась копна темных спутанных волос. Незнакомец, пошатываясь, встал на ноги. Он поднял бутылку вина, как бы провозглашая тост. «Наш дорогой усопший ангел!» — торжественно воскликнул он. «Как красиво вы выразились, мистер Локхарт!» Он приблизился к нам, даже не потрудившись заправить рубашку. Вид у него был такой, будто он несколько раз подрался в местном пабе и потерпел поражение. Подбородок явно нуждался в бритве. Мистер Локхарт помрачнел. «Мисс Диммонс!» «Разрешите представить вам Уильяма Саттерли». Его покойный отец был уважаемым работником в Сомерсете. Несколько лет назад он трагически скончался, и лорд Чедвик милостиво взял Уильяма под опеку. «Что означает, мне было позволено остаться, но не войти в семью». Уильям Саттерли смахнул черные кудри с налитых кровью глаз. Он оказался довольно привлекательным мужчиной, не старше двадцати пяти лет от роду. Сложение у него было крепкое, и все же фигура его намекала, что Уильям ведет преимущественно малоподвижный образ жизни, себелюбиво предаваясь удовольствиям и отдыху. «Право слово, Уильям!» — упрекнул его мистер Локхарт. «Хотя бы в присутствии дамы, сделайте над собой усилия и ведите себя пристойно!» «Я уже знаю, кто наши гости!» Уильям Сатерли. Медленно обвел взглядом моё платье от воротничка до подола, в точности, как накануне вечером миссис Донован. Я изо всех сил старалась держать спину прямо. «Мисс Женевьява Тейманс», — протянул он, непревзойденный посредник в общении с духами». Я, сложив руки впереди, быстро кивнула. «Рада знакомству, мистер Саттерли», — отозвалась я. «Надеюсь, вы не слишком заскучали». «Любимое занятие мистера Локхарта — болтать о семье и родовых призраках». Он подошел ближе, рассматривая меня. «Какие идеальные черные локоны! Я знаю камеристок, которые убили бы за возможность уложить такие волосы». «Позвольте усомниться, сэр». Мистер Локхарт обошел Уильяма. «Нам пора на встречу с его светлостью. Не стоит заставлять его ждать». «Его светлость». Уильям закатил глаза. Однажды вы поймете, какой роковой ошибкой было впустить Пембертона в этот дом. Губы мистера Локхарта под белой бородой сложились в плохо скрываемую неодобрительную гримасу. Вам стоит приодеться и что-нибудь поесть. Как всегда, голос разума, пробормотал Уильям. Что бы семья без вас сделала? Проходя мимо, он отвесил мне картинный поклон. Наслаждайтесь экскурсией. Представить не могу, каково вам пришлось ночью в огромном доме, когда не знаешь, по той ли лестнице идешь и ту ли дверь открываешь. Я посмотрела на валяющуюся на полу бутылку из-под вина и задумалась, не с ним ли я вчера разминулась. И насколько мне помнилось, он был не один. Я буду осторожна, благодарю. «Весьма разумно», — кивнул он. «Лучше заранее присмотреться, не таится ли где опасность». С дамами, разгуливающими без сопровождения, в Сомерсете порой случается беда.